В другой раз получше расскажу. Решив, что сделал достаточно, жихарь взвалил на плечи котомку, ещё разок поклонился кумиру до земли и зашагал по дороге. Интересно бы знать, кто первую-то дорогу проложил. Должно быть, родилась она от простой тропинки. Люди ходили туда-сюда, Прибивали траву И скоро прибили совсем Потом пошли с вазами Начали вырубать деревья по обочинам Случалось богатырю видеть Всякие дороги Иной раз даже мощенные камнем Но все равно Дорога, место опасное Кто тебе идет Или едет навстречу Кто сзади догоняет Неведомо А если ты один А если ты один то лучше тебе свернуть куда-нибудь в сторону от греха, да переждать. Лишь однажды привелось ему пройтись по безопасной дороге, когда возвращался домой через какое-то удивительное царство. Нагнал по пути ветхую старушку с мешком. Старушка то и дело ставила мешок на дорогу и отдыхала. Жихарь поздоровался и предложил помочь. Старушка посмотрела на него с ужасом, подхватила мешок и пустилась бегом. Богатырь тогда догнал её, успокоил, объяснил, что он не вор и не разбойник. Бабушка и вправду успокоилась и объяснила Жихору, что с молодых лет таскает этот мешок по дорогам, из одного конца царства в другой. Тамушний царь был столь строгий, что извёл всех лихих людей и хвастался другим государям, что в его державе полный порядок. Юная девушка с мешком золота может пересечь всю его землю из конца в конец, не подвергшись при этом ни ограблению, ни поруганию. Как раз её тогда ещё молоденькую и пустили. Для примера Вот она всё ходит и ходит. Подруги все давно замуж повыходили. Да чего там? Внуков нянчат. А её путь не кончается. Померёт царь, помер, а указа не отменил. В тот раз богатырь пожалел старушку, а теперь жалел, что не облегчил её тяжкую ношу. Может, тогда и в долги бы не залез. — Да, нет, и все равно залез бы. Лес по сторонам был веселый, приветливый, как всегда случается в начале лета, и так он ласково шумел, что, казалось, не могло там таиться ни волков, ни коварных рысей, ни лесной полуденницы. Самое сейчас для нее было время ни злых остроголовых шуликунов, Когда как раз в таком разнеженном лесу и таятся обычно самые страшные опасности. Путник душой обмякнет, нюх потеряет, слух притупит, взор ослабит, вот ну, тут его и береговыми руками или лапами, или же хоботами у кого чего растёт. Но умные люди ещё когда-то сказали: Без шумных засад не бывает. Даже зверь ведь не железный. Примнёт сучок, пошевелит ветку, что же говорить про человека? Порубежные стражи, сидящие в секрете, нет-нет, да извякнут до спехом. Яга-баба, поидучая ведьма той дело кашляет, потому что ступа у неё летает над дымем. пятнистые спиногрызы дикие в предвкушении грядущего пира с шумом втягивают слюну а лесных разбойников притаившихся в укромном месте выдаёт как правило звонкая и удалая песня которую они обычно любят заливаться от скуки как раз такая песня и раздавалась впереди Жыхря остановился и прислушался, стараясь запомнить слова, а ну как пригодятся. То не ветер ветку клонит, не пожарный пену гонит, не кораблик в море тонет, не осенний лист дрожит, то разбойник в горе стонет, что народом он не поймет. Никого-то он не тронет, ото всех в леса бежит. Выйдет кто-то из тумана, вынет что-то из кармана. Только глаз у атамана сразу видит кто да что. Он дувает без обмана, в шуйце острое катана, у ну, что-то вроде ятагана, а в деснице долото. шёл купчина тёмным лесом за каким-то интересом обладал немалым весом он в коммерческих кругах а теперь на радость бесам поражён он тяжким стрессом не помог ни смит ни вессен Он и в горе, и в долгах, а весенней гулкой ранью сотрясая воздух, баранью, окружённой всякой дрянью, лесом ехал светлый князь, вопреки его старанью да и воинскому званию, ему голову баранью